Четвертое июля. Ллойд ездил в деревню. Там все в большом волнении из-за войны. Они спрашивали, что делать, если Матаафа займет деревню. И просили водрузить американский флаг над принадлежащим Ллойду маленьким домом вождя и над фоном в знак некоего неопределенного союзничества. Он сказал им, что не имеет права поднимать флаг. И напомнил, что эта война отличается от предыдущей, когда стороны действительно враждовали друг с другом. Досадно знать что если бы только правительство разрешило двум высоким вождям, Лаупепе и Матаафе, поладить миром, как советовал Льюис и чего они оба хотели, не было бы никакой войны, и повсюду сейчас царили бы благоденствие и мир. Меня не удивляет, что самаанцы уклоняются и не хотят воевать, ведь они не понимают, для чего это нужно». Генри приехал из города и рассказал, что вчера три консула встретились и договорились задержать начало войны до четверга, до прихода почтового парохода, в надежде получить инструкции от своих правительств. «Один из наших бывших работников приходил вчера за деньгами. Почти все они оставили свой заработок у Ллойда. Я спросила его, собирается ли он поступать как негодяй и резать головы у раненых». Он ответил, что постарается взять столько голов, сколько сможет, и отнесет их в мулину. Мы с Лойдом пытались урезонить его, а он вежливо, но упорно стоял на своем. «Вы, конечно, правы», — сказал он, — «но у каждого народа свои обычаи. Чернокожие были людоедами и ели своих врагов, а самаанцы отрезают раненым головы, и он должен держаться обычаи в своей родине». Интересно, с каким лицом правительство будет принимать корзины с отрезанными головами? Боюсь, что они не подумали запретить эту гадость, а может быть, не решились? Ллойд видел вчера вечером миссис Блэклок. По ее словам, все считают, будто Матаафа находится в Ваэа, у католических священников. В Алии, по-видимому, панический страх перед зверствами, которые ожидаются, если Матаафа займет город. Город кишит слухами, рассказами о всевозможных ужасах, причем все они, вероятно, вымышлены». «Самоанцы пытаются продавать свое имущество. Я купила у одного молодого самоанца большую красивую ценовку за 6 долларов по его настоятельной просьбе. В мирное время она стоила бы 40 или 50. Какой-то человек только что продал Генри 5 птиц за 3 шиллинга, тогда как обычная цена – шиллинг за штуку». Мы съели свинью, которую откармливали, избавив этим от искушения отряды, занимающиеся фаражировкой. Запасли большое количество кавы, и еды у нас тоже достаточно. Конечно, все это могут отобрать, но лучше использовать свой шанс». Мистер Мурс отсутствует, уехал на Чикагскую ярмарку. По непонятной причине, которую можно приписать только деятельности Джо Стронга, он стал нашим злейшим врагом, в особенности Ллойда и моим, так как именно к нам Джо питает особую неприязнь. Также настроенный его друг мистер Каразерс. Особенно жаль было терять Каразерса, так как он здесь чуть ли не единственный, истинно образованный и воспитанный человек». «Правда, у него как будто порядком омраченная репутация, но я об этом ничего определенного не знаю. Мне пытались много всего наговорить о нем на Фиджи, но я не захотела слушать, так как увидела, что меня хотят специально против него настроить. Подобные разговоры всегда меня сердят». Кажется, я не упоминала, что Остин сейчас в Монтарее у моей сестры Нелли, а миссис Стивенсон дома в Шотландии. Если начнется война, по крайней мере, есть хоть это утешение. Погода у нас какая-то странная, совсем не по сезону, хмурая, грозовая, иногда с ветром и ураганным дождем. Первое наше хлебное дерево собирается принести плоды» такое волнующее время отвратительно оказаться в положении английской женщины. Ллойд и Пелема молоды и, разумеется, нетерпимы, но меня несколько удивляют те же идеи у Льюиса. Он, видимо, считает, что если на наш дом нападут, мы с Беллой должны удалиться в одну из задних комнат, заняться каким-нибудь вышиванием и даже совсем не интересоваться происходящим. «Довольно странная роль для женщины с моим характером. Никогда я не была трусихой и ни разу не теряла присутствие духа в критические минуты, а такие нередко случались в моей жизни». Наши мужчины пришли домой примерно в три часа предупредить, чтобы мы, то есть женщины, не ездили на бал, потому что ожидается по меньшей мере оргия. Чего только они не рассказали. Но мы с Беллой взбунтовались. Тогда было отдано распоряжение насчет лошадей, чтобы мы все же могли добраться до Апии. Мне было велено одеться попроще, что я и сделала, хотя собиралась на этот раз отправиться в полном параде. Надела бледно-жёлтое сманское платье. Льюис страшно дулся на нас, Лойд был преувеличенно любезен, а Пелема старался держаться в стороне. Бал удался на славу. Присутствовало 150 человек, никаких оргий не было, и все американки явились в новых изысканных туалетах, за исключением жительниц Ваилимы. Я уехала рано, опасаясь, что Льюис переутомится, а прочие оставались там до трех. Льюис отправился прямо домой, потому что спать на веранде было холодно, и к тому же он хотел пораньше приняться за работу. 5 июля. Мы с Беллой решили пробыть в городе весь день, чтобы она могла сделать зарисовки военных приготовлений лошадей отослали вы или ему и успели за этот день совершить несколько визитов и набрать массу материала для рисунков. «Проплывающие мимо и входящие в гавань лодки, вооруженные отряды, марширующие взад и вперед под звуки барабанов и рожков. За обедом мы встретили Мэйбана и сказали ему, что хотели бы побывать в малину если он не возражает. Он ответил «пожалуйста», но посоветовал идти не утром, когда все спокойно, а после обеда. Дорога туда длинная, под палящим солнцем, поэтому мы все-таки предпочли утро». 6 июля. Надев ботинки после долгого хождения босиком и пройдя большой кусок пути по камням, я натерла себе огромные волдыри на ногах и совсем захромала, но я продолжала бы путь, даже если бы пришлось идти на голове. На улице Хапии наводил на размышление вид белых купцов и лавочников, которые еще так недавно называли самоанцев черномазами и заставляли их, как собак, плестись позади, а теперь выступали бок о бок с натертыми маслом воинами». Недалеко от Мулину нам встретилась Фатулия, жена вождя Сеоману Тафы, которая, узнав, куда мы идем, выказала сильную тревогу. Она немного поколебалась и сказала, что пошла бы проводить нас, но не может из-за важного дела. Мы заверили ее, что не боимся, и двинулись дальше в том же направлении. Оглянувшись, мы увидели, что эта добрая душа, так же, как и Мейбен, следует за нами на небольшом расстоянии. «Нам попадалось множество вооруженных людей. Одни из них говорили «талофа», другие нет. «Молодой воин присоединился к нам и стал расспрашивать Беллу, куда мы идем и почему, наоборот, не идем в Малие». Когда Белла притворилась непонимающей, он снова спросил, почему мы не идем к Матаафе. А потом стал требовать сведений, сколько огнестрельного оружия в Элиме. В этот момент Мейбен, который, должно быть, шел очень быстро, поравнялся со мной, и молодой человек скромно ретировался. Мейбен проводил нас до дома президента, а дальше мы пошли одни».